Эпилог. Мечта Владимира обвенчаться в собственном храме на высоком Днепровском берегу не сбылась. Ромейский епископ, еще один, прибывший с Кисаревной, обвенчал Владимира и Анну в главном соборе города Корсуня. Но когда это случилось, и сам город, и все в нем единовластно принадлежало великому князю. Так что взял князь жену не на чужой земле, а на своей.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 Назначенный реликви в сопровождении безусловно сумеет позаботиться о мощах святого и о прочих священных предметах: иконах, сосудах, облачениях. Ободранный как липка Херсон провожала отяжелевшую от добычи флотилию росов, И флотилия рамейская сопровождала ее в качестве почетного эскорта. Гривцы на лодях не без опаски поглядывали на красные корпуса огненосных дроманов. Не доверяли слову своего князя, завершившего грить в дружеском расположении рамеев. Все хорошо, страшные корабли всего лишь проводят лоди до Днепровского устья, а потом рамей отправится во Своясе. Останутся только те, кому назначено быть свитой новой жены великого князя Владимира. Для своих, для Гриди, для Руси сын Святослава по-прежнему оставался батькой великим князем. Для всего прочего мира другой титул – Кесарь, Василевс. Христианский правитель, равный если не императорам, то уж европейским королям наверняка. Государь. И все эти титулы будут унаследованы сыновьями Васильевса Василия и его супруги Порфирогениты. А сыновья будут, можно не сомневаться. Достаточно лишь взглянуть на новобрачных, чтобы понять, сам Господь благословил этот брак, а значит и все плоды его. Но как можно не верить в будущее того, кто принес Руси веру Христову? Грит верила, Русь верила.